Подмосковье, дача Громыка. Андрей Андреевич и Лидия Дмитриевна вышли на прогулку. «Все получилось наихудшим образом», — пожаловался Громыка. «Сначала мы вообще отрицали, что самолет сбит. Американцы обнародовали записи переговоров наших летчиков. Тогда мы сообщили, что по самолету стреляли, но не попали. И только когда весь мир стал возмущаться, с третьего раза признали, что самолет сбит» и выразили сожаление по поводу гибели ни в чем не повинных людей. «Разве можно так не дорожить репутацией государства?» «А к тебе они не прислушиваются?» «Брежнев бы такого не допустил», — продолжал сокрушаться Громыко. Андропов уехал отдыхать и ни во что не желает вмешиваться. Все решает Устинов. У него свои ведомственные интересы, остальные даже боятся ему возразить.